Глава 35. Холодный ветер совсем заморозил Зою, и она уже жалела о своей прогулке домой после работы. Хотя движение – это жизнь, и на холоде тело дольше сохраняется, но эти истины сегодня ее не очень-то и согревали. Поэтому она и зашла сегодня в тот магазин, в котором покупала себе осеннее пальто. Но, обойдя все стойки, ничего более-менее интересного не нашла. Если и было что-то более или менее удобоваримое, как выражалась ее бывшая сотрудница, то по необоснованно высоким ценам. «Наверное, разгар сезона», – подумала Зоя и вышла. Тратить деньги впустую ей не хотелось. Хотелось, чтобы и по душе что-то было, и не по цене золота. Пришла домой, Зоя слегка расстроенная. Но и новости принесла. В пятницу будет работать с приворотом. Уже договорилась. Это первая новость. А вторая – С завтрашнего дня она будет задерживаться после работы и так минимум до Нового года. В салоне много людей и много уже записались на прием. Зоя Николаевна, это прекрасно. Большая практика будет. Набор энергии ты освоила хорошо. Будешь применять. Перед каждым входом в кабинет, где ты работаешь, ставь обязательно защиту на себя. Я сразу напоминаю. «Хорошо. Я не ставила, не подумала. Я же только мазала составом и уходила. Вот видишь, а ведь ты не можешь сразу узнать, кто твоя пациентка. Теперь будешь знать. Вечером будем учить виды приворотов. Они ведь тоже разные бывают. Ты сама заметила, что у двоих мужчин разные привороты. Лилит сказала тебе, что бывают разные мастера, кто сделал приворот, но и бывают разные методы их создания». От этого зависит метод их снятия. До пятницы ты все выучишь, не волнуйся». Перед тем, как начать обучение, Зоя решила включить компьютер и посмотреть. Может быть, у дочери будет время поговорить. И только она вошла в скайп, сразу появилась Лиза. «Мамуля, привет! Как ты там?» «Доченька, вот только что покушала, приготовилась на завтра на работу и решила включить компьютер. Потом пойду учиться». «Мама, ну что может быть за учеба? Зачем она тебе?» «Ладно, вот мы с приятной новостью. Мы с мужем решили сделать тебе вызов и пригласить на Новый год к нам, чтобы ты сама не оставалась. Билет мы тебе купим, работа у тебя есть постоянная, значит, визу откроют. А ну, видишь, с зятем познакомишься». «Но я не могу. Во-первых, я работаю», – Зоя опешила и одновременно обрадовалась. Так мы на 31 первое возьмем туда, а восьмого обратно. У вас же не рабочие дни. У Зои все оборвалось внутри. Она не могла уехать из квартиры до истечения срока. Но как объяснить это дочке и зятю? Они не поверят, что Зоя не захочет увидеть внучку, побыть в семейном кругу. Но Зоя так хотела к ним в гости. Она так хотела обрести семью. Хорошо, Доца, как тебе вызов? «Я пойду в посольство», – чужим голосом ответила Зоя. «Мама, так ты займи туда очередь!» Муж сказал, что перед праздниками большая очередь на подачу документов, – щебетала дочка, уже предвкушая, как встретиться со своей мамулей. «Рассказать ей, что у нее особый договор аренды? Рассказать, что к ней вернулся дар, утраченный в молодости? Рассказать, что назад в эту квартиру она вернуться не сможет, и другого шанса познать науку ведьмы у нее не будет?» что в таком случае все полетит в тартарары. Она слушала в полухо ее разговоры и думала, что ей делать. Затем заплакала Анна, и дочка отключилась, сообщив, что пришлют все необходимые документы на электронную почту. Зоя открыла сайт посольства и начала смотреть список документов для открытия визы. Нужна была справка с банка с определенной суммой, справка с работы с печатями, Записалась на подачу документов через две недели. Потом у них будут рождественские каникулы. «Так, справки с банка у меня не будет. Не такая будет и справка с работы. Это единственный выход», — подумала Зоя. Занималась она невнимательно, и дом это заметил. «Зоя Николаевна, у тебя все в порядке?» — спросил он. «Почти», — ответила честно Зоя. «Зоя Николаевна, прости, но я слышал твой разговор». Хотел тебя предупредить, что я никогда не слушаю того, что меня не касается, но тут был такой выброс эмоций, что я не удержался. И что ты решила? Уважаемый дом, я все равно не могу ей все объяснить. Не поймут ни она, ни зять, и мы останемся врагами. Я просто принесу не ту справку с работы, да и денег в банке у меня сейчас нет, чтобы показать в справке, поэтому мне визу не откроют, и я в гости не поеду. «А что мне делать?» «Спасибо за откровенность, Зоя Николаевна. Тебе тяжело, я понимаю. Но слово ты держишь. Когда ты зашла на сайт, я уже подумал, что ошибся в тебе. Ничего, дочь потом простит тебе маленькую неправду, поверь мне. А начатое нужно доводить до конца, так как другого шанса не будет. Ты справку с работы принеси сначала домой. Лилит над ней чуть поработает». «Поэтому успокойся, все наладится, и ты ведь не в тюрьме в конце-то концов». «Давай я немного повяжу и успокоюсь», — сказала Зоя. «Хорошая идея. Ты вяжи и мысленно повторяй, как ты будешь действовать. А я увижу по свечению, правильно ты применяешь формулы или нет». Зоя не знала, правду ли говорит дом, или он дает ей возможность успокоиться. «Ведь если дочь обидится, может второго шанса встретиться, может и не быть». Она достала вязание и задумалась. Затем она стала шаг за шагом повторять то, чему ее обучил дом. Дошла до самого важного действия и вдруг застопорилась. А дальше? Что должно быть дальше? Сначала сделать пасы или сначала сказать специальные слова? Зоя задумалась и остановилась. «Зоя Николаевна, все шло хорошо. Я наблюдал за тобой. В чем заминка?» — спросил дом. Что сначала должно быть, Посыли слова? — Зоя Николаевна, а ты действительно очень расстроилась. Я лично поспособствую тому, чтобы ты поехала к дочери, пусть и за свой счет, но позже. Я рад, что ты приняла такое решение, хотя для тебя оно было непростым. — Пожалуйста, не расстраивайся так, прошу. Голос дома был на удивление мягким. Затем он добавил, что пассы и слова должны применяться одновременно. «Ну, конечно же, я же должна была и сама догадаться. Они друг друга усиливают!» – воскликнула Зоя. Дальше все прошло как по маслу. Было пару заминок, не более, чем заминок, но дом подправил ее. «Ну вот, стандартный протокол ты усвоила. Теперь будем изучать, что может быть при нестандартных случаях», – похвалил ее дом. В итоге с поездкой так и случилось. Ее анкету отодвигали и отодвигали, перенесли прием через неделю, через три дня. Затем она пришла 29 декабря, и ей сказали, что 3 числа прийти за визой. Конечно, зять сказал, что Зоя сама виновата, что документы о работе были фальшивыми. Он обиделся, как Зоя не доказывала, что у нее все нормально. Но она-то знала, в чем была настоящая причина. Со среды Зоя приходила в салон после работы. Сначала она обрабатывала кожу головы женщинам, сажала их в ряд на скамейку в кабинете, чтобы у них высыхали волосы, потом обрабатывала девушкам лица. Волосы сохли быстро, ведь они же были на тот момент редкими. Зоя предупреждала всех, что на третий день будет чесаться кожа головы, но чесать сильно нельзя, так как повредятся новые луковицы волос. Пришла пятница. Саша позвонил и сказал, что он все приготовил. В голосе у него была решимость. Когда мужчина узнает о привороте, он в 90% случаев хочет от него избавиться. В середине дня подошел Николай Львович и сказал, что ему удалось связаться с бывшей женой его друга.